В первую очередь было решено проводить поисковый ритуал, используя обнаруженные в лавеянии и ринканги подобие ментальных маток. Хотелось поскорее отводить сверхов от родной вселенной, поскольку во вселенной СССР после прихода на помощь Российской империи три флота вполне успешно били врага, да так, что он откатывался назад все быстрее и быстрее, оставляя систему за системой. Освободили первые американские и китайские системы, И на удивление обнаружили там живых партизан, скрывавшихся в горах и лесах. Те были счастливы, что пришли свои, пусть даже красные. Владычество Дикореби до лаги наелись доваль большой ложкой, больше не хотели. Интересно, кто это у нас поризвился? Хмуро спросил незнамому, кого киржак? Либо ледяной, либо зверь. Лениво ответил Наргилай: "Спеща, она же Файнара". Придумала бы что-нибудь поизощреннее. Она, если честно, и до заражения тварью редкой сукой была. Хотя грань дозволенного и не переходила. Однако умела очень обидно высмеять любую идею и не раз это делала. Выше указанных двух я знал не слишком хорошо. Они из более молодого поколения. Судя по их известным действиям, самые обыкновенные сверхи действующие по раз и навсегда установленные схеме. Они работали немного нестандартно, только благодаря пленённым эстерархиям. А когда те оказались освобождены, вернулись к прежнему. К счастью, подконтрольный им флот Декорей постепенно заканчивается. Теперь бы кого-то из них отловить и в бездну сопроводить. Остальные могут перепугаться и сбежать. Но в этом случае они вернутся когда-нибудь, возразил старый орк. Вернутся, со вздохом согласился психомастер. Мне хотелось бы пленить парочку сверхов и вдумчиво обследовать, может, получится понять, что за твари их оседлали, кто они и откуда взялись. Согласитесь, что оседлать вот так не самых слабых существ и не каждый сможет. Тут не о чем спорить, крнул старый орк. А их возможно пленить? Сейчас я думаю над этим вопросом. Надеюсь, что-нибудь придёт в голову. пока что придумал только временный кокон, но не знаю, как заманить туда сверху не полезют. Не идиот же. Ну, почему же? Если поместить туда средоточие во второй, например, небольшой кокон, доступный на первый взгляд из первого, предназначенного для самого сверху, то полезет как меленький. Ха. Несколько ашарашана уставился на собеседника Наргелай. «Да, я, похоже, слишком привык к сложным решениям, в упор не видя простейших. Но надо проработать вопрос очень тщательно», — посоветовал Киржак. «Если сверх сможет добраться до средоточия и сбежать вместе с ним, никому хорошо не станет, кроме него самого». «Это да», — кинул психомастер. «Тем более, что средоточие еще требуется найти. А это не так-то просто. Прошлые три были на кольце». А где могли спрятать свое добро ледяной зверь и спящая? — Да где угодно, — скривился старый орк. — К тому же мы вполне можем обнаружить не их следа, то чья кого-то послабее. Вокруг трех высших обычно несколько сверхов послабее крутится. Интересно, по какому принципу они определяют, кто старше? Ведь черная до становления тварью была сильнее и одареннее, чем упомянутые трое. Однако они выше по их иерархии. Скорее всего, дело в силе самих тварей. Первоначальная сила носителя не имеет значения. Может и так. Но давайте займёмся делом, как я вижу, всё готово действительно. Превращённый в огромный ритуальный зал остероид уже был практически готов. Осталось завершить несколько фигур, нанеся несколько линий кровью старшего ритуалиста, и можно будет начинать. Таковым понятно являлся архимагистр Гетей, освоивший и переработавший под себя ритуалы из Тевера на Ардаора, некоторые он сильно упростил, сказав, что не зачем так извращаться. Имперские сознающие эмапоэты, целители души, вероятностные ментаты занимали свои места в общей схеме. В трёх специальных пентаграммах, защитными кругами находились образцы обнаруженная в Лавиене и Ринканге недоматки сверхов. В центре Киржака и Наргилая ожидали тальки, готовящиеся к призыву Эгрегора Арн, Альмия, Сёмин, Дарф, двое толковых молодых магов из Академии вероятности и Михаил Борохов, которого вся эта история со сверхами страшно раздражала. Бывшему казаку не терпелось вернуться к своим делам. Согласно ритуалу для инициации поиска требовалось девять вероятностных ментатов, но одного заменил психомастер, показав, что вполне способен создавать куда более тонкие и сложные плетения, чем требуется. Тогда начинаем. С этими словами Наргилай переместился к устальным ментатам. Киржек последовал его примеру. Затем они короткими плетениями замкнули незамкнутые контуры и объявили о начале ритуала. Бесчисленные линии схем начали наливаться свечением силы, а затем маги обратились к первозданным силам, свету и тьме. Все немедленно отозвались, что несколько удивило. Обычно они дольше отвечали на зов, и тяжелыми глыбями зависли над ритуальным астероидом. А затем грянули первые аккорды гитар эмо-поэтов, и сила творения прянула во все стороны, покрывая собой все в мироздании. где-то далеко омерзительно заверещали от боли сверхи, для которых само наличие этой силы было нестерпимо. Кержак снова, как и в прошлый раз, передал контроль Тальке, и тот без промедления призвал эгрегор ордена Арн. Тот отозвался почти мгновенно, словно ждал призыва. Ощущение присутствия чего-то огромного и невыразимо сильного накрыло присутствующих, и каждый что-то получил от него в дар — даже не будучи арн эгрегор легко считал память всех участвующих в ритуале за исключением наргилая, который позволил прочесть многое, но далеко не всё. Легко сняв с недома так ментальную матрицу, эгрегор, поняв, чего от него хотят, развернул поисковые сети где-то непредставимо далеко в надмирье. Некоторое время ничего не происходило. А затем вокруг начали мелькать картины многих уголков космоса, пары очень дико выглядящих. Также эгрегор словно пролистывал целые миры, ища в них ментальное подобие недоматок. Отголоски этого заставляли Арн пребывать в напряжении, тогда как осознающие поддерживали поиск своими способами, создавая эмпатические схемы, которые эгрегор на ходу подхватывал. и сразу же использовал при сканировании очередного мира или мини-вселенной. Поиск продолжался, и вскоре ведущие ритуал-ментаты начали уставать. Слишком много сил они затрачивали. Благо, на готове были другие. Без промедления начавшие через ментальную связь сливать им свои силы. Однако надолго ли их хватит? Успеет ли хоть что-то отыскать за это время? Киржак не знал и понемногу начинал нервничать. Не хотелось бы, чтобы столько работы ушло впустую. Однако через некоторое время Грегор остановился на небольшом пространстве, в котором отсутствовали какие бы то ни было источники света. Там царила вечная непроглядная тьма. Где находилось это странное пространство, возникало ощущение, что чуть ли не за пределами мироздания, хотя это и считалось невозможным. Неужели твари действительно пришли оттуда? Где-то далеко в пустоте Грегорат искал плывущий в темноте кусок камня, в глубине которого имелась небольшая каверна. Всем сразу стало ясно, что искомое найдено. В этой каверне находилось следоточие какого-то сверх, а может быть и ни одного. Я поймал координаты, сообщил Маргило. Сейчас перемещу. Не надо, прервал его Кержак. Приготовься, Грегор сам переместит нас. Приготовь лучше плетение. Освещение. Он оказался полностью прав. Не прошло и минуты, как в каверне оказались психомастер, старый орк, пестрый керси, граф, две целительницы душ, четверо осознающих и столько же эмо-поэтов с гитарами. Ментаты тут же создали нужное плетение, и каверна осветилась. На вид она была самой обычной пещерой. «Средоточие вон там», — показал Наргиллайт. Он что-то сделал, и скала впереди расступилась, словно её рассекло невидимое плазменное лезвие. Из образовавшейся щели выплыл и завис в воздухе знакомый мохнатый шарик с ледоточья, который психомастер мгновенно окружил коконом звёздного огня, который запас заранее. Затем кивнул Эмпаэтам. Они заиграли легию света и тьмы, создав второй слой силы творения. — Предлагаю не возиться и сразу уничтожить средоточие, — обернулся к кержаку Наргилай. — С ледяным, а это точно он, я узнал его ауру, — говорит просто не о чем, там душа давно мертва. — А ты в этом уверен? — разнесся поковерничай-то на смешливо ментальный образ. У стены стоял черноволосый молодой человек с глазами, словно залитыми льдом, и презрительно кривил губы. — Ты опять лезешь, куда тебя не просят, Наргилай? — продолжил он. Кто дал тебе право распространять свою убогую этику на все мироздание? Откуда ты взял, что вся эта дрянь, которую ничтожество называют добротой, жалостью и прочей слезливой хренью, имеет какое-либо значение? Мы замахнулись на изменение самой сути мироздания. А вы все стоите на дороге и изо всех сил мешаете. Да поймите же, наконец, что не имеет значения ничего, что не помогает реализации великого плана». Боль ничтожество. И что? Главное всеобщее благо. И да, ты не прав по поводу моей души. Остер один из немногих, кто пошёл на сотрудничество добровольно и с радостью. Он смог увидеть величие замысла, а ты слепой дурак. Старая песня, скривился психомастер. До чего же любят вам подобное находить логические оправдания своему скотству, причём только тогда, когда вам прижимают хвост. Нам не о чём говорить. Неужели ты не хочешь узнать, что же на самом деле случилось со Стаей и как они стали нами, прищурился Людиной. Я бы мог тебе рассказать в обмен на с료доточие, а обойдусь, насмешливо откладился Нугелой. Я это и так выясню, не беспокойся. А ты, смотрю, ради жизни намного готов. А кто на моём месте не был бы готов? Я не хочу в бездну придётся. Ты слишком много и многим нагадил. в чей-то мастерке в новом углу, что было музыкантом, и снова ударили по струнам, заставив сверху завопить от боли и задергаться, словно его били током. Интересно, почему им так противно силотворение? Чего в них не хватает? Язык серебряного пламени протянулся к свидаточию и слизнул его. Ледяной, как и другие его сородичи ранее, с надрывным воем провалил сквозь пол отправившись в долгое путешествие по бездне. Ну, вот и всё, выдохнул Маргилай. Пока, всё, напомнил Киржак. Только пока.